Попов об этом еще не подозревал, как и о событиях в Большом театре. И когда Блюмкин, которого внесли в особняк и положили в комнате, отведенной под лазарет, бойцы-чекисты, позвал Попова и сообщил тому, что по секретному приказу ЦК партии левых эсеров он убил немецкого посла и разорвал этим позорный мир, тот был растерян, так как никаких распоряжений или новостей не получал, но понял, что на отряд надвигается опасность — И велел поставить в окнах пулеметы Чекист Беленький, который видел, как Блюмкин подъехал к Попову Сразу кинулся искать Дзержинского Он не был в курсе дел и потому решил, что спасает революцию Беленький поторопил события Дзержинскому хотелось сначала разделаться с СССРами Беленький застал Дзержинского в германском посольстве Куда уже съехались советские вожди Сначала там появился вездесущий, суетливый Карл Радек, вскоре появились Дзержинский, которому немцы показали мандат Блюмкина с собственной подписью. Вот этого Блюмкин не должен был делать. Дзержинский был взбешен, он заявил, что подпись фальшивая, но никто ему не поверил. Дзержинский поклялся отомстить Блюмкину, стереть с лица земли этого растяпу. Какой же это, к черту, заговор левых эсеров? Разгром левых эсеров должен был быть завершен. Но вождям следовало как-то смягчить содержание послания, которое отправит сейчас в Берлин немецкие дипломаты. Поэтому в посольство поехала верхушка партии Ленин, Свердлов и Чечерин. Троцкий остался руководить делами на съезде Советов. К тому же он подчеркнул, что никакой жалости ни к послу, ни к миру с Германией не испытывает. Война так война. Но Ленин был в отличном расположении духа. В машине он даже шутил, как бы не перепутать немецкие слова с симпатией и соболезнования. Он полагал, что немцы на разрыв мира не пойдут, у них самих дела шли гадко, а войск для дальнейших завоеваний не осталось. К тому же мечты о хлебе, угле и прочей добыче оказались пустыми, вывести добычу не удавалось. Дзержинский все еще был в посольстве. Он сказал Ленину, моя подпись на мандате скопирована. Фигура Блюмкина выяснилась. Он эсеровский провокатор. Я распорядился немедленно отыскать его и арестовать. «Кто был с ним?» — спросил Свердлов. «Немцы говорят, что посла убил второй человек». «Не представляю», — сказал Дзержинский. «Он не из моей комиссии». Советник Рицлер пригласил визитеров в приемную. «Именно там Ленин на неплохом немецком языке принес извинения за случившееся» и выразил надежду, что трагические события на неконтролируемой советскими властями посольской территории, охрану которой несет немецкая сторона, не повлияют на отношения между дружественными державами. С этими словами он поднялся, за ним ушли и члены правительства. Ленин снял своими словами ответственность с правительства за события. Дзержинский оставил в посольстве своего помощника Стучку с приказом под любым предлогом унести папку с подписью председателя. Что Стучка благополучно и сделал? Мандат Блюмкина исчез ни на суде, ни в архивах он не фигурировал. Дальнейшие события того дня постепенно переместились в Большой театр. Но до этого Дзержинский отправился в отряд Попова, чтобы арестовать Блюмкина и второго убийцу, неизвестного Андреева. Тем временем Ленин, не поверивший ни одному слову Дзержинского, снял его с поста председателя ВЧК, а на его место был назначен верный лацис. Дзержинский, которого Попов, узнавший о событиях в Большом театре, задержал, еще не знал о том, что Ленин подозревает, что именно Дзержинский стоит за заговором, направленным на срыв Брестского мира.